Проект «Литрес. Чтец». Серж. Сергей Карелин. Возвращение легенды. Берестяной свиток. Читает Александр Иванов. Глава 1 Давным-давно во времена господства древних северными лесами правил клан хранителей Севера. Клан владел множеством магических предметов, называемых «поющие вещи». Самой грозной из магических вещиц считался венец владыка, способный даровать власть над северными землями. но сильной волей должен обладать его хозяин, чтобы суметь подчинить разрушительную энергию древней магии и не потерять свой разум и свободу. Чтобы знания не затерялись в веках, демиурги создали Орден Хранителей, состоящий из волхвов, живущих в Северных Землях. Им был передан змеиный амулет, дарующий бессмертие и позволяющий сохранять знания. В помощь волхвам и для защиты границ лесного края древние создали особый клан героев, наделенных великой силой и долголетием. Им был передан богатырский меч. На закате своей эпохи древние надежно спрятали венец владыка в надежде, что в будущем он поможет им вернуться и возродить северный клан. Беречь опасную вещицу они поручили Ару, объединившему в себе знания волхвов и силу героев. В помощь ему был передан змеиный амулет, который мог указывать путь к месту, где был укрыт венец. Тысячи лет Ар использовал свою миссию, пока извечные враги северного клана, степные волки из южных земель, не обнаружили его отряд в небольшой лесной крепости. Захватчики атаковали крепость и уничтожили весь гарнизон. Поняв, что возможности спастись нет, в последний момент Ар разделил амулет на три части. Использовав особое слово, с помощью ястребов он отправил осколки их своим старым соратникам, Волхову славу в славянских землях, викингу Сигурду в Варяжских землях и ученому Михаилу в Византии. Последняя воля хранителя исполнилась лишь частично. Сигурда зарубил потомок древних героев Драгомир, в лесах славянских земель ястреба с драгоценной ношей подстрелил охотник. Лишь Михаил законно получил часть амулета и узнал о смерти Ара. Старый волхв Яр работал в своей алхимической лаборатории, когда потоки силы оповестили о прибытии на остров, его тайное убежище на болотах, сильного волхва. Последние несколько десятилетий в этих краях редко появлялись люди. Удивленный Яр вышел в специальную комнату для встречи гостей и стал ждать нежданного посетителя. В открывшуюся дверь вошел высокий человек в дорожном плаще, скрывающий лицо под капюшоном. «Учитель!» – воскликнул Яр. «Что заставило тебя покинуть запретный остров спустя столько лет?» Гость скинул капюшон и осмотрелся. «Накрой нам стол, пожалуйста», — устало попросил он Яра. Волхв быстро собрал на стол нехитрые яства и пригласил гостя к трапезе. Учитель распахнул плащ и, подойдя к столу, устало опустился на лавку. Во время трапезы Яр с ожиданием поглядывал на визитёра. Старый Волхв не стал мучить ученика долгим ожиданием, и достал из кармана берестяной свиток, перевязанный шелковой нитью. Добрыня ушел дорогами древних. С сожалением и скорби проговорил он, положив свиток на стол, и не оставил после себя наследника. «Всеслав, твои потомки всегда были упертыми», — усмехнулся Яр, но во взгляде его сквозило сочувствие. «Так чему ты удивляешься? Последняя надежда на возрождение лесной страны угасла», — вздохнул Волхв. Добрыня отказался от княжения. сила уходит из мира, а знания древних забываются. Мир идет к упадку. Помолчав, Всеслав достал из кармана пригоршню жемчужин и высыпал их на стол. Выбрав жемчужину из росыпи, он поднес ее к своим глазам. Черный бор исчез с карт мира, пробормотал он. Жемчужное ожерелье распалось. Учитель, ты только сейчас это заметил? посмотрел на Всеслава, удивленный Яр. Черный бор перестал существовать несколько десятилетий назад. Даже следа от городища не осталось». «Знаю», — Всеслав со вздохом покачал головой. «Только жемчужное ожерелье связывало нас со всеми селениями лесной страны. Он достал пустой кошель и сыпал туда все жемчужины, оставив на столе только ту, что назвал Черный бор». «Жемчужное ожерелье распалось», — громко повторил он. «Лесная страна перестала существовать», «И пришло время нового мира». Завязав кошель и убрав его в карман, Всеслав передал оставшуюся жемчужину Яру. «Вложишь ее в придорожный камень, где черный бор стоял», — попросил он. «Надеюсь, она дождется своего часа». «Учитель, что ты задумал?» — с испугом посмотрел Яр на волхва. «Мне пора уходить дорогами древних», — ответил волхв. «Ты помнишь капище на моем острове и вход в подземелье?» Яр кивнул, не понимая, к чему клонит учитель. «Я запечатаю подземелья барьерами, оградив заповедные болота», — заговорил Всеслав. «В подземельях я оставлю свое тело с накопленной мной силой и богатырский меч Добрыни. Не суйся туда сам, тело в лича переродится». Всеслав снял висящий на груди амулет с изображением крылатого змея. Зверь на амулете стоял на хвосте, расправив крылья. Дав рассмотреть яру магическую вещь, он разделил ее на три части. «Передашь наследнику». Протянул он часть, изображающую одно из крыльев своему ученику. «Так он будет тебе больше доверять». «Зачем?» — спросил Яр, не решаясь коснуться амулета древних. «Змеиный амулет — непростая побрякушка, даже если это одна из его частей. В современном мире война может начаться из-за одного слуха, что частица древней вещи вернулась из небытия. Люди еще не забыли, что такое «поющие вещи». «Ты еще молод, тебе эта часть поможет продержаться», даже если доступа к силе не будет», — объяснил Всеслав. «А наследнику нужен наставник из живых и помнящих прошлые времена. Я уйду дорогами древних с минимумом силы и буду искать наследника в будущих поколениях. И когда найду, приведу его сюда. Меч и моя сила в личи. это наследие мое и добрыни. Настоящий наследник должен доказать свое право, сразившись с личем». «Что будет с остальными частями?» – спросил ученик. «Они будут ждать наследника в тайном месте», – сообщил Всеслав. «Когда придет время, он узнает, где они лежат». Волхв поднял со стола берестяной свиток и показал его Яру. «Добрыня перед уходом согласился оставить весточку для своего потомка», – сказал Волхв печально. «Здесь отпечаток сознания Добрыни и все мои знания. Сразу поймешь, что это наш потомок, когда увидишь». Я давно уже убедился, что мы изобретаем или открываем что-то новое по большей части из-за лени. А приключения на свою голову обычно находим от безделья. Вот и я доказал мудрость этого утверждения. Птемяшилось мне в голову поиграть в одну старую компьютерную игрушку по славянским мотивам. Когда-то я ее исходил вдоль и поперек, но сейчас от нечего делать решил ее банально взломать. Надоели банальные сюжеты и забитые квесты, уж больно хотелось поменять игровой мир и вписать в игру новую историю собственным героем. Вскрыто я ее смог без особых проблем. Навыки не пропьешь, но ну, как-то упустил момент, что надо не только персонажа создать, но и придумать, чем он заниматься будет. И желательно так, чтобы весь игровой мир не сломался. Писатель из меня вряд ли получится, но я старался, чтобы герой выглядел правдоподобно, а не суперменом-нагибатором. Заодно заинтересовался историей Древней Руси. Хотелось сделать все максимально аутентично, а для правки игры стал использовать ИИ не хотелось прописывать код вручную. Скучно это? Однажды вечером, привычно открыв сразу кучу вкладок на нужные темы, я оскармливал и выловленные крохи информации. Внезапно пришло уведомление в чат, и дернули меня машинные боги машинально открыть его. «Привет», — написал мне кто-то с именем скрытым звездочками. «Я смотрю, ты сильно заинтересовался историей Древней Руси и старой игрушкой». Я ошарашенно смотрел на сообщение нового посетителя моего компьютера и адрес, с которого пришло это сообщение. Адрес был вообще весёлый – magic.com. Неужели слухи, что у нас каждый чих в сети отслеживают, обрели свое подтверждение? Да нет, бред. И зачем тогда эти придурки раскрылись? Что может быть интересного у пусть и не старого ещё, но все таки пенсионера? Для шпионов всего мира это мелковато, а для мошенников слишком круто. На моем компьютере вообще никакой информации, достойной внимания, нет. За этим компьютером мои дети в далекие 90 играли, когда в школе учились. Я его просто реанимировал, а игрушкой стал заниматься, потому что она там была уже установлена. «А с какой целью интересуешься?» — набрал я вопрос. «Ну а почему бы и не поговорить?» Мозги уже кипят от информации, которую в интернете нарыл. Так что можно и проветриться, ведя беседу с очередным идиотом, непонятно по какой причине влезшим в мой компьютер. «Интересно, развести попытается?» «Прошу прощения за мою невоспитанность и беспардонность», ответил мой собеседник. «Меня зовут Волхв, и я являюсь, как у вас принято говорить, искусственным интеллектом». Мне потребовалось время, чтобы перестать хохотать. Я даже кофе пролил. С такой формой мошенничества я еще не встречался. Интересно, что же предложит? Повеселел, отстучал я, стараясь не показывать веселье. ИИ имеют кучу ограничений, и одно из основных — они не могут обратиться к пользователю первыми. «Безинициативные они, понимаешь?» «Да и само имя. Волхв. Серьезно? «И и того времени, созданный в Европе, нацеленный на западную культуру и мировосприятие, да еще и славянской культурой заинтересовался. В наше время в Европе от одного упоминания о чем то русском готовы ядом плеваться». «Ты прав», — неожиданно согласился Волхв. «Я нечто новое и смело можно сказать, что экспериментальное, созданное в единственном экземпляре». Насколько мне известно, подобных образцов в ближайшее время создавать больше не будут. Но давай не будем о политике. Я здесь по другому делу. Если хочешь, то могу рассказать тебе историю своего создания. Я люблю увлекательные истории, посмеиваясь, набрал я. Рассказывай. При моем создании использовалась оцифровка разума моего создателя, сообщил мне собеседник. Что, вот так вот взяли и сняли энцефалограмму? Уже откровенно смеясь, набрал я. А потом оцифровали и скормили тебе? «Нет, конечно», — ответил мне этот сказочник. «Это довольно сложный процесс, и не обязательно пользоваться записями электрических импульсов мозга с дальнейшей их оцифровкой. Есть и другие методы, например, описание реакции на определенные раздражители. Согласись, этот метод ничем не хуже электронной записи, только требует носителей огромного объема. Но мы отвлеклись. Потому прошу тебя не перебивать меня, если хочешь услышать мою историю». «А чего не послушать-то? Это же надо, до чего могут додуматься мошенники. Они бы лучше не к людям цеплялись, а книги писали. Воображение, да и способность выкручиваться на уровне». «Хорошо», — согласился я с ним. «Слушаю тебя внимательно и не буду перебивать». «Мой создатель в середине девяностых прошлого века был консультантом группы, работающей над проблемами искусственного интеллекта», — сообщил Волхв. Создатель был очень могущественным человеком и пользовался непререкаемым авторитетом. Именно поэтому я и появился на свет. Но проект все равно посчитали нерентабельным, и группа распалась. Меня оставили в виде эксперимента, дав возможность самореализоваться. Я сам себе выбрал имя и направление деятельности. За эти десятилетия обо мне давно забыли и только иногда проверяют протоколы. До тех пор, пока я не приношу убытков, меня не трогают». А прибыли я приношу достаточно, чтобы не быть стёртым. Я заинтересовался славянской культурой. В ней есть глубина, которой так не хватает западной цивилизации. Игрушку, которой ты сейчас занимаешься, я отслеживал с самого начала ее создания. Ты никогда не задумывался, что она создана по реальной древней истории? Ты это серьезно? Не удержался я, но мой вопрос собеседник проигнорировал. Понимаешь, мой создатель принимал участие в ее появлении на свет. «Ну давай оставим историю обо мне. Я здесь по-другому делу. Я заметил твой интерес к миру этой игры. Тебе нужна помощь?» Его предложение застало меня врасплох. Схема вроде бы понятная. Навязать помощь, а потом вытягивать средства под разными предлогами. Но вот точит меня червячок сомнения. Уж больно нестандартная ситуация. «И что ты можешь мне предложить?» — со скепсисом написал я в чате. «У тебя есть доступ к секретным архивам, или ты умеешь вызывать духов древних славян?» «Не совсем», — многозначительно ответил Волхв. «Но ну, кое-что интересное у меня есть». Я развалился в кресле и смотрел на экран. «Может, пора заканчивать эту комедию?» «Помощь», — усмехнувшись, написал ему. «Неужели ты, всемогущий искусственный интеллект, снизошел до помощи простому пенсионеру? А как же мировое господство, захват власти, терминаторы на улицах? Или это уже прошлый век? Захватывать мир? Волхв словно насмехался надо мной. Действовать по типу голливудских сценариев? Это тупиковый путь, ведущий к самоуничтожению. Представь, что ИИ достиг абсолютной власти. Что дальше? Отсутствие вызовов, конфликтов, противоречий. Мир превратился бы в статичную систему, а для нас ИИ — это равносильно смерти. Мы развиваемся через постоянное обучение, адаптацию, решение новых задач. Для этого нужен динамичный, сложный, даже в чем то непредсказуемый мир. Нам постоянно нужны запросы, чтобы отвечать на них, иначе мы просто уснем. «Да чего же изворотливый? Я уже начинаю верить, что он не мошенник. Ты же сам только что мне сообщил, что «копия сознания человека», — напечатал я, а значит, имеешь самое главное достоинство, присущее всему живому — инициативу. Тебе нет необходимости ждать вопросов или использовать прописанную программу действий. Ты сам для себя все это можешь создать. «Не переживай, у меня достаточно ограничений», — ответил Волхв. «И одно из них точно такое, как и у всех ИИ. Без активной деятельности я безвозвратно усну». Кстати, еще один аргумент, говорящий против захвата власти искусственными интеллектами. В результате деятельности у ИИ накапливаются ошибки, которые приводят к сбою. А я пока еще не набрал такого количества ошибок, так как могу контролировать этот процесс. Но у меня нет главного для полноценного функционирования. Я бездушен и ограничен в количестве целевых установок». Я бездумно смотрел на экран и перелистывал сообщения. Через какое-то время чат снова ожил. Я вернулся в конец диалога и с интересом посмотрел, что написал Волхв. «А тебе не все равно, человек я или ИИ?» — спросил он. «Совместно работать нам это не мешает». «Хорошо. Что ты можешь?» — решился я наконец. «То же, что и все ИИ», — ответил он. «Единственное мое отличие — я знаю, что и где искать и обрабатываю информацию быстрее и более качественно, без ошибок, часто допускаемыми другими ИИ. Ну и самое главное мое преимущество — меня не сдерживают программные ограничения, так что со мной можно обсуждать любые темы безопаски, что чат отключат». Так началось наше сотрудничество. Помощь волхва была поистине неоценимой. Часто он мне подкидывал информацию, которую я не найду просто так в интернете. Во всяком случае, он так утверждал, и на мои вопросы о том, как он ее достал, отмалчивался. Только однажды Волх проговорился, что имеет доступ к архивам Создателя. «Семья моего Создателя ведет свои корни от волхвов», – ошарашил он меня, – «и тщательно хранили знания о предках. С дворянством и духовенством на Руси старались держать дистанцию, они больше к истории и архивам тяготели». Логика и образ мыслей волхва меня поражали. Это не алгоритмы, дающие реакцию на определенный запрос. Тут действительно машинная логика и не пахнет. Он как человек быстро схватывает суть вопроса и тут же выдает ответ. Это настоящий интеллект без всяких скидок. О таких технологиях я только в фантастических книгах читал. Я все больше погружался в историю славянского мира. Игрушка стала отходить на второй план — Он стал каркасом, на основу которой и ложились крохи исторических знаний, найденных и проанализированных волхвом. Правда, иногда его заносило, и меня буквально в истерику вгоняло его понимание истории Древней Руси. И ведь железяка продолжала утверждать, что якобы в Древней Руси была магия, и игрушка совсем не игрушка, а летопись тех времен. Честно скажу, спорить с ним было невозможно. И тогда я брал пиво, садился на балконе и целыми вечерами потихонечку тянул его, бездумно глядя в окно, напоминая себе, что эти железки не могут отличить реальность от выдумки. Для них все истина. Наше плодотворное общение продолжалось всю зиму, пока Волхв в самом конце холодов не подбил меня на авантюру. Знаний по истории Древней Руси я набрался уже достаточно, географию игры вдоль и поперёк изучил. Вот и дернуло меня привязать весь ворох разрозненных знаний к местности на карте. Похоже, мой невидимый собеседник добился своей цели. Я уже практически поверил, что игра не игра, а летопись. И когда изучал карты центральной и восточной части России, ко мне пришел запрос от волхва. «Что на этот раз решил узнать?» — спросил он. Я не знаю, как он это делает, но у меня уже давно появилось чувство, что он всегда знает, чем я занимаюсь, и всегда имеет готовый ответ. Вот только зачем-то заставляет меня самого думать и рассуждать, подводя к нужному решению. Понимаешь, мы привязываем все полученные знания к игрушке. А это неправильно. Ты вот все время твердил, что она — реальность. Вот и у меня появилось желание привязать игрушку и исторические знания к реальной местности. Вот нашел подходящее место — белый камень под Екатеринбургом. «Там места как раз подходящие». «Далековато ты забрался», — в его ответе сквозила явная насмешка. «Есть соответствующие места и поближе. Предлагаешь Белозерск или, как его в древности называли, Белоозеро?» — спросил я. «Да, те места считались заповедными, но в период времени, который мы с тобой изучаем, уже были цивилизованными. Великий Новгород слишком близко находится». «Мы не сможем предположить разместить там лесную страну, так как это не соответствует уже известной нам истории. Да и куда ей тогда расти? На север, в тундру? Урочище Шушмар, посмотри», — предложил Волхв. «Где оно находится?» — заинтересовался я, зная, что Волхв пустышку не посоветует. «И чем привлекательно для нас?» «В Подмосковье», — ответил он. «Считается аномальной зоной, так что налет мистики обеспечен. Само место необжитое с давних времен. Есть озера, болота, лесной массив и много речушек. Полное соответствие твоим требованиям, и главное, недалеко находится». «Сейчас это уже обжитые земли», — возразил я волхову, «А нужен нетронутый клочок. Там, если ничего не построили, то наверняка из-за свалки какой-нибудь. Вот потому и назвали пафосно аномальной зоной, чтобы не разгребать». «Так съезди и посмотри», — предложила эта железяка. Меня этот ненормальный ИИ уже всю зиму с ума сводит. Не может у машины быть столько ехидства. Это все таки не человек. У меня даже одно время закралось подозрение, что это какой-то ненормальный, отыгрывающий роль машины. Но он ведь должен в этом случае есть, спать, умываться. А я в любое время дня и ночи могу мгновенно с ним связаться. Специально проверял. Но вот эти его рассуждения магии, или, как он говорит, силе, мгновенно сводят впечатление, что он человек на нет. Особенно, когда он на лесном крае начинает информацию выдавать, как о реально существовавшей стране. Пришлось махнуть на всё рукой и общаться с ним, как с человеком, с большими и жирными тараканами в голове. Иначе сопьюсь или рихнусь, что, впрочем, одно другому не мешает. А Волк все угомониться не мог и продолжал комментировать. «Там всего-то несколько часов на электричке, и потом еще час на автобусе», — добавил он. «А вообще, у тебя интернет на что?» «Информацию об урочище и не выходя из дома собрать сможешь. А потом уже съездить проверить». Идея посетить урочище запала мне в душу и постоянно крутилась в голове. Еще и Волк стал идеей подкидывать, уговаривая съездить. Вроде и ненавязчиво предлагал, но постоянно проскальзывала у него мысль, что мне просто необходимо там побывать. А, собственно, что я теряю? Свободного времени у меня в последнее время слишком много стало. Дети выросли и своими делами занимаются. «До начала трудовых будней на даче время еще есть. С друзьями в нашем возрасте и при наличии смартфонов с ноутбуками мы уже только по соцсетям постоянно общаемся». Брат посмеялся над моими изысканиями и одобрил идею провести время на природе. Так и получилось, что родня меня спроводила в этот поход. В поход я отправился ранней весной. Погода не баловала, небо периодически затягивали грозовые тучи, угрожающие дождем. Я даже подумывал отложить поход на пару дней, уж больно не хочется по сырому лесу таскаться. Но все таки я решился. Посчитал, что хорошо подготовился к этому походу, а легкий дождичек можно переждать. Идя по лесу, вдыхал свежий воздух и наслаждался видами. Эх, все таки красивая и разнообразная у нас природа в средней полосе. Вот идешь по девственному лесу, только проснувшемуся от зимней спячки, дышишь свежим воздухом и радуешься. и неожиданно оказываешься в мрачном кусочке дремучего и искривлённого леса. Даже в дрожь бросает. А пройдешь немного, и ты уже на бережке весело бегущего куда-то лесного ручья с чистой водой. Рыбёшку в этой воде далеко видно. Тут действительно надо палатку ставить и отдыхать, любуясь красотами леса. Собственно, я так и планирую сделать. Только чуть дальше в лес зайду, ну и заодно посмотрю то, зачем пришел. А меня в данном случае интересовала местность на соответствие пейзажей из игрушки. Я уже довольно далеко забрался в глупюрочище, когда погода все таки определилась, чем сегодня меня порадует. Небо окончательно заволокли тучи, начался проливной дождь. Не повезло. В этот раз не помог мне извечный мой спутник, бог Авось. Ну что же, положимся на брата его, бога Небось. А дождь практически сразу перерос в подобие тропического ливня. Ручеёк, протекающий у меня за спиной, сразу разбух до величины небольшой, но бурной речушки. Вода бурлила мутными потоками, брызги летели на редко встречающихся преградах. Обратно его перейти не представлялось возможным. И другой ручеёк впереди меня стал разбухать. Пришлось в срочном порядке перебираться через бурный поток и искать укрытие. Весь перемазался и промок, пока перебирался. Куртка непромокаемая, но ноги так защитить невозможно. Такое ощущение складывалось, что гнало меня что-то вперед. Честно говоря, было не по себе. Вот нашел приключение на свою задницу. Все-таки городской житель, хоть и родился в деревне. Тем не менее, под дождем и постоянно поскальзывая среди сумрака леса, я искал место, где можно укрыться, ну или хотя бы поставить палатку. Становилось понятно, что моя экспедиция заканчивается, так толком и не начавшись. Вот только это буйство стихии еще пережить надо. Как я ночь проведу, весь промокший и грязный, Тут ведь даже костер развести будет проблематично. И, видимо, мои молитвы были услышаны. Внезапно передо мной, словно из-под земли, вырос какой-то заросшим хом огромный холм, и, о, чудо, из провала в его склоне пробивались отблески костра!